Не все евреи поголовно, но на войне, во время оккупации и с нашими ограниченными ресурсами немыслимо заниматься каждым случаем индивидуально. Мы вынуждены относить к группе риска их всех. Конечно, возникают перегибы, но их не избежать в чрезвычайной ситуации. Фосс, грустный, подавленный, уставился в чашку с кофе. Доктор Ауэ.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 Поэтому тем, кто формулировал наши знаменитые расовые законы, не к чему апеллировать, кроме различий вероисповеданий наших прадедов. Существует версия, что в прошлом веке евреи были чистой расой, но она совершенно беспочвенна. Даже вы должны это понимать. А кто такой чистокровный немец, вообще неизвестно, Не в обиду вашему рейспюреру СС будет сказано. В итоге, российская антропология, не способная ничего вычленить, эксплуатирует лингвистические категории. Шлегель, высоко ценивший Гумбольдта и Боппа, опираясь на их труды об индоиранском проязыке, развил идею о пронароде и вел в употребление термин Геродота Арийцы.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 Построили карьеру лишь благодаря связям в партии. В Германии таких трудней расплодилось великое множество, и, по мнению некоторых членов СД, борьба с ними является одной из наших задач. Но Фос, несмотря на весь свой талант, высказался слишком категорично. По молодости, конечно. Все гораздо сложнее, чем он воображает.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 Я между тем решил озаботиться зимней одеждой. Рейтер из вермахта любезно предоставил в мое распоряжение еврея-портного. Худощавый старик с длинной бородой снял мерки. Я заказал ему длинное, серое, из дубленой шкуры барана пальто с выпушкой на воротнике, по-русски шубу и сапоги на меху, а шапку из черно-бурой лисы,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 в известиях, уж не о тацком ли вопросе. Отчет из департамента 7Б1, отправленный неким советником высшей военной администрации, доктором Фюслейном, не облегчил ситуации. Усердия Фюслейна хватило лишь на то, чтобы скомпоновать отрывки из еврейской энциклопедии. Там излагались и очень интересные вещи – Но, увы, мнения были противоречивы и не позволяли сделать однозначных выводов. Но я все же почерпнул оттуда нечто новое. Горские евреи впервые упоминались Беньямином из Туделлы, путешествовавшим по Кавказу примерно в 1170 году. Петахия Регенсбургской утверждал, что они персидского происхождения – и появились на Кавказе в двенадцатом веке. В 1254 четвертом Вильгельм Рубрук обнаружил еврейские поселения у восточного массива недалеко от Астрахани, а один грузинский текст 314 -го года свидетельствует, что евреи, говорившие на иврите, переняли древний иранский язык фарси или тадский. после завоевания Закавказья персами, смешавшегося у них с ивритом и с местными наречиями. Лишь грузинские евреи, которых Кок называл Гурия, возможно, слово производное от Иберия, говорят на диалекте картвельского и не владеют татским. Что касается Дагестана, Дербент Наме сообщает, что уже в VIII веке Завоевавшие его арабы встречают там евреев. Современные исследования только усложнили дело. Да, есть от чего впасть в отчаяние. Я отважился переслать все без комментариев Биркампу и Леичу, настаивая на том, чтобы срочно пригласили эксперта.